от автора Вы только посмотрите, все собрались. Мы снова с вами вместе, читатель. Я очень рад нашей новой встрече и хотел бы надеяться, что вы испытываете хотя бы половину тех положительных эмоций, какие испытываю я, обращаясь к вам. Впрочем, не успел я с вами переброситься парой слов, как мне на память пришла одна история. А поскольку Рассказыванием истории я зарабатываю себе на жизнь, а также не позволяю заплесневеть мозгам, поделюсь, что же такое мне вспомнилось. Я пишу эти строки в конце июля 1989 года, а за несколько месяцев до этого я как-то сидел перед телевизором и смотрел бейсбол. Помню, что буквально вдавился в кресло от напряжения. Играли «Бостон Ред Сокс» против «Милоки Брюерс». Робин Йоунт из Брюерс занял домашнюю базу, и бостонские комментаторы стали дивиться, что, казалось бы, Йоунт выступает уже целую вечность, а ему только-только перевалило за тридцать. «Иногда мне кажется, что Робин помогал еще Абнуру Даблдэю очертить первое игровое поле», — сказал один из комментаторов. «Кажется, это был Нет Мартин, когда Йоунт вошел в квадрат» готовясь противостоять Роджеру Клеменсу. Абнер Даблдей, американский генерал, участник гражданской войны 1861-1865 годов, по преданию создателя игры в бейсбол. «Точно», — согласился Джо Кастильон, — «Робин попал в Брюерс сразу после средней школы. По-моему, он впервые вышел на поле еще в 1974 году». Услышав это, я аж подскочил и чуть было не опрокинул на себя банку с пепси. Минутку, минутку, мозг мой напряженно заработал. Что за черт? Свою первую книгу я опубликовал именно в 1974 году. Но ведь в моих ощущениях это было совсем недавно. Немного остыв, я понял. Восприятие времени, безграничная тема, к которой я то и дело возвращаюсь в своих произведениях, Процесс сугубо индивидуальный. Действительно, весна 74-го, когда увидела свет моя первая книга Кэри. кстати, вышла она всего за два дня до дебюта юного Робина в составе Милоки Брюверс, сегодня мне не кажется такой уж глубокой древностью. Но я понимаю, что мои ощущения весьма субъективны, отсчет времени может вестись по самым разным шкалам, и по некоторым из них 15 лет чертовски длинный срок. В 1974 году президентом Соединенных Штатов был Джеральд Форд, а в Иране всем заправлял шах. Были живы Джон Леннон и Элвис Пресли. Донни Озмунд выступал вместе со своими братьями и сестрами и пел тоненьким детским голоском. Донни Озмунд, американский певец, родился в в 1957 году с четырех лет пел в семейной группе Озмондов. Первый сольный альбом записал в 1970 году. Уже появились видеомагнитофоны, но купить их можно было в очень ограниченном числе магазинов. Умные люди предсказывали, что в скором времени видеотехника станет общедоступной. Видеомагнитофонам фирмы Sony, системы Beta, удалось быстро составить конкуренцию остальным соперникам. Мысли, что в скором времени можно будет брать на прокат популярные фильмы для домашнего просмотра, как книги в библиотеке, посещала только самые светлые головы. Цены на бензин поднялись на сумасшедшую высоту. Обычный стал стоить 48 центов за галлон, а неэтилированный — все 55. В 1974 году я заметил у себя на голове и в бороде первые седые волосы. Моей дочери, ныне студентке второго курса колледжа, тогда только-только исполнилось четыре года. Мой старший сын, который сейчас уже выше меня ростом, играет на гитаре блюзы и носит волосы до плеч. В тот год он впервые надел спортивную форму. Мой младший, в настоящее время осваивающий мастерство питчера и играющий на первой базе за команду, которая участвует в чемпионате детской бейсбольной лиги, тогда еще не родился, и до его появления на свет должно было пройти целых три года. Самое удивительное во времени — его пластичность. Когда вы садитесь в автобус, вы предполагаете, что он не увезет вас далеко. В крайнем случае, в противоположный конец города. Но вдруг... Что за дьявольщина? Вы обнаруживаете, что оказались в самом центре другого континента. Что метафора кажется вам несколько глуповатой? Наверное, такова она и есть. Все эти изыски не стоят и ломного гроша. Загадка времени настолько изящно неприступна, что все мои искушенные, вроде последнего рассуждения на эту тему вероятно, оставляют у вас лишь легкое чувство досады или недоумения. Одна вещь совершенно не изменилась за эти годы, и в этом содержится главное объяснение того, почему у меня иногда возникает ощущение, что время остановилось. Думаю, Робина и Юнта посещают похожие мысли. Дело в том, что я по-прежнему занимаюсь все тем же делом, а именно пишу книги. Больше всего я люблю писать. Прошу понять меня правильно. Я люблю свою жену и обожаю детей. Но ни с чем не сравнимое удовольствие для меня на некоторое время сойти с главной дороги, на ведущую в сторону от нее тропинку, идти по этой тропинке, смотреть по сторонам, наблюдая за теми, кто живет в близлежащих домах, что делает, для кого и почему. Мне нравится наблюдать за незнакомой жизнью. Иногда бывают такие восхитительные моменты, когда картины жизни приобретают контрастность, и ты начинаешь все отчетливее представлять. А события с легкостью устраиваются в логическую цепочку. К любой загадке есть разгадка. Но зверь быстр, и мне иногда не удается его схватить. Но если в конце концов он попадается в мои сети, я вцепляюсь в него мертвой хваткой и... И испытываю при этом массу приятных ощущений. Когда эта книга увидит читателя в 1990 году, исполнится 16 лет моей деятельности в качестве сочинителя фантастических историй. Где-то в середине этого срока, задолго до того, как меня стали называть одним из самых популярных писателей Америки, уж не знаю, за какие такие заслуги, я выпустил. Первый сборник. В него вошли пять ранее не публиковавшихся новелл, четыре из которых не являлись страшными историями. Издатель с удовольствием взял их у меня, однако, мне кажется, в глубине души все-таки не был до конца уверен в конечном успехе, впрочем, как и я сам. Но, как казалось, волнения были напрасными. Нечасто, но случается, что писателю удается опубликовать книгу, удачную во всех отношениях. Тот сборник стал именно такой книгой. На основе новеллы «Тело» из этого сборника был сделан фильм «Защити меня». Он был прекрасно встречен публикой, первый по-настоящему удачный фильм, сделанный по моей книге, если не считать фильма Кэрри. Роб Райнер, который сделал «Защити меня», пожалуй, едва ли не самый смелый и находчивый режиссер из всех, с кем мне довелось работать. Я счастлив, что судьба столкнула меня с ним. Попутно отмечу, что после успеха фильма ⁇ Защити меня ⁇ мистер Райнер создал собственную компанию ⁇ Касл Рок Productions. Мои постоянные читатели неоднократно встречали это название на страницах моих произведений. Большинству критиков сборник также пришел по вкусу. Почти все они выпускали критические стрелы по какой-то одной новелле, но так как объектом своих нападок они выбирали всегда самые разные произведения, я посчитал, что могу игнорировать их совершенно безнаказанно, что я, собственно, и делал. Подобное поведение, конечно, не всегда возможно. Например, когда в большинстве откликов на Кристину в один голос утверждалось, что это совершенно отвратительная книга, я после долгих размышлений пришел к выводу, что, может быть, все-таки она не настолько хороша, как мне вначале казалось что, впрочем, не мешало мне подавать чеки к оплате по мере того, как расходилась книга. Я знаю авторов, которые утверждают, что никогда не читают о себе критические статьи. А если все-таки прочитают что-нибудь дурное о своем творении, то никогда не обижаются. Я склонен верить своим собратьям по Перу, однако сам отношусь к другой категории писателей. Я всегда с каким-то даже болезненным нетерпением ожидаю появления какой-нибудь разгромной статьи, И когда такова и появляется, медленно, с некой мазохистской слодострастностью прочитываю ее от и до. Отрицательные эмоции, что я зарабатываю в результате изучения подобных статей, не давляют надо мной очень долго. Угробив пару ребятишек и нескольких старушек в своем новом романе, я чувствую, что хорошее настроение ко мне постепенно возвращается. Самое главное для меня это то, что. Мои новеллы нравятся читателю. После публикации этого сборника я не помню ни одного письма, в котором бы прочитавший его человек ругал бы меня за те ужасы, которыми вошедшие в этот сборник повести были буквально напичканы. Большинство читателей, напротив, сообщали мне, что книга заставляет их думать, переживать за героев, в общем, вызывает массу эмоций. Такие письма, а их много, — главная награда для меня. Я их всегда вспоминаю в дни, когда вдохновение уходит, и каждая новая строчка дается с кровью. Господи, благослови постоянного читателя! Говорить можно и в пустоту, но никогда не написать ничего значительного, если у тебя нет благодарного слушателя. Да, это был 1982 год. Милоки Брюерс выиграли первый и пока последний титул чемпионов американской лиги. Душой команды был, как вы уже догадались, Робин Йоунт. В тот сезон он имел средний показатель по отбиванию 331 тысячная, совершил 29 успешных хоумранов и был провозглашен самым ценным игроком лиги. Это был отличный год для нас, старичков. Появление сборника не было запланировано. Все получилось как-то само собой. Четыре длинные повести были написаны с интервалом в пять лет. Повести слишком длинные, чтобы войти в сборник коротких рассказов, и слишком короткие, чтобы каждая могла представлять собой отдельную книгу. Вспоминаю, как я обрадовался, услышав так много теплых слов об этом сборнике. Успех и признание были полными. Сдавая рукопись в издательство, я испытывал даже некоторые сожаления. Книга действительно получилась. Кроме того... Я понимал, что вряд ли мне удастся опубликовать в будущем хотя бы еще одну столь же удачную книгу. Но почему же? Настоящий сборник тоже очень даже ничего, предположим, скажете вы, прочитав книгу. Однако слов своих я обратно не возьму. Книга, которую вы держите в руках, совершенно не похожа на тот сборник. Нынешние новеллы длиннее и были в основном написаны в последние два года когда ходили слухи, что я больше не занимаюсь сочинительством. Может быть, они и другие еще, и потому, что в последнее время меня все больше тянет к исследованию еще более мрачного и таинственного, чем раньше. Например, меня очень интересует время и его разрушительные действия на сердце человека. Прошлое и та тень, которую оно отбрасывает на настоящее, тень, под прикрытием которой прячется и расцветает пышным цветом зло. Однако не все мои прежние пристрастия изменились, а большинство моих убеждений стали с течением времени только прочнее. Я по-прежнему верю в отзывчивость человеческого сердца и огромную силу любви. Верю, что между людьми существуют незримые связи и что духов, населяющих нас, иногда можно осязать. Верю, что влияние этих связей на судьбу людей имеет страшные последствия и обходится порой слишком дорого. Я верю, что ценность приобретенного значительно превосходит то, какой ценой эта вещь досталась. Верю, наконец, в торжество разума и в то, что рано или поздно найдут тот уголок, клочок земли, который буду готов защищать до последней капли крови. Все эти представления и убеждения звучат старомодно, но я был бы последним обманщиком, утверждая, что у меня их нет. Они, как и прежде, давлеют надо мной. Я все так же получаю удовольствие от хорошей истории, И неважно, рассказывают ли мне ее, или же рассказчиком являюсь я сам. Вы, может быть, догадываетесь, а может быть, вас это совершенно не интересует, что за эту и две последующие книги мне заплатили очень большие деньги. Но знаете, что за сам процесс написания я не получил и не получу ни цента. Как и то, что происходит в мире само собой, помимо нашей воли, творческий процесс не может иметь денежного выражения. Деньги — отличная штука. Приятно осознавать, что они у тебя есть, но, поверьте, когда творишь, думать о деньгах — последнее дело, не то может случиться творческий запор. Черты присущего мне стиля, как мне кажется, с годами несколько изменились. Надеюсь, что в лучшую сторону, хотя судить об этом, конечно, не мне, а вам, читателям. Когда в 1982 году Брюерс стали чемпионами, Робин Йонд играл в позиции шот-стоп. В самом ответственном защитном амплуа в бейсболе, однако сегодня играет на месте центрального филдера, что должно, видимо, означать, что он уже не так подвижен, но это не мешает Робину ловить все мячи, которые летят в его направлении. Тешу себя мысль, что со мной с течением времени происходит нечто подобное. Поскольку очень многих читателей интересует, как я придумываю свои повести и рассказы, и почему нередко выхожу за рамки жанра, я предварил каждую повесть небольшим вступлением о том, как данное произведение создавалось. Может быть, вас заинтересуют эти мои заметки? А если нет, то смело их пролистывайте. Слава богу, мы не в школе, и вам не грозит, как нередко бывает в учебных заведениях неожиданная, без предупреждения, контрольная работа. Разрешите мне в заключение еще раз повторить, что я счастлив вновь обратиться к вам, моим читателям. У меня все нормально, я в добром здравии, мне приятно сознавать, что меня слушает доброжелательная аудитория, надеюсь, что у вас все тоже в порядке. Я готов вместе с вами отправиться в мир неизведанного, туда, где, возможно, стены имеют глаза, а деревья — уши. А нечто мерзкое и очень опасное и настойчиво пытается покинуть пыльный чердак и спуститься вниз к безмятежным, ничего не подозревающим людям. Такие вещи меня по-прежнему интересуют. Но в последнее время меня больше всего волнует реакция людей на то, о чем я пишу в своих книгах. Перед тем, как отправиться в путь, я должен вам сказать, как завершился тот бейсбольный матч. Возглавляемый Робином Йоунтом, Брюерс, Взяли все-таки вверх над Red Sox. На первом отбивании Клеменс сделал Йоунду три страйкаута, однако на второй Йоунд, который, согласно Неду Мартину, помог Абнеру Даблдэю расчертить первое бейсбольное поле, отбил бросок питчера так высоко и далеко, что мяч перелетел через забор зеленого монстра, что позволило товарищам Робина совершить два хоум рана. Через забор зеленого монстра, так у бостонских болельщиков принято называть местный бейсбольный стадион. И сегодня Робин по-прежнему в игре. Я тоже. Бангор, штат Мэн, июль 1989 года.